Глава 15 взбирался по вертикальному лазу долго Очень долго. Многоножка, ворвавшись в свою пещерку, снесла не весь как факел со стены, тут же его и погасив. Потому и карабкаться пришлось в полной темноте, подолгу нашаривая руками и ногами подходящие для опоры места. А еще и стенки поблизости ощупывая, вдруг ответвление какое обнаружится. Иногда лас сужался настолько, что можно было упереться в него спиной и немного постоять так, задержавшись, дабы дать отдохнуть перетруженным рукам. А иногда муай и вовсе буквально продирался между совсем уж близко сошедшимися стенками прохода. Еще и мерзкую козявку, примотанную к оружию с факелами и болтающуюся теперь на веревке под ногами, необходимо было как-то протаскивать за собой. Эта вредная связка постоянно застревала, цепляясь за все подряд, чем дальше, тем сильнее, заставляя Муайта раздражаться и порою даже злиться. Хоть бросай ее к трогловой матери. Подъем казался бесконечным. Такое впечатление, что пробрался он уже сквозь всю гору и скоро окажется на ее вершине. Руки и ноги дрожали от усталости. Короткие остановки больше не помогали. А надолго зависать для отдыха охотник не решался, боясь уснуть или просто сильно расслабиться да свалиться вниз. Хотя ошибиться от переутомления ему грозило куда больше. Потому, когда под руки попался довольно крупный скальный зубец, словно мощный шип, торчащий кверху, орк принял его как подарок судьбы. Распутал связку и кое-как прицепил оружие к поясу. От кромсала от высвобожденной веревки небольшой кусок и еле извернувшись привязал им к правой щиколотке зародыша многоножки остатками веревки пропустив ее под мышками примотал себя к каменному выступу факело уложил сверху поперек себя так чтобы казались под руками любовно обхватившими спасительный зубец повис наконец то расслабившись и не опасаясь рухнуть со скалой в сон провалился чуть ли не мгновенно а сколько проспало, только создателям ведома Но руки затекли, да и спина тоже. Прежде чем карабкаться дальше, пришлось дождаться, пока пройдет колющая боль в мышцах и хорошенько подразмяться, разгоняя застоявшуюся кровь. Как оказалось, до горизонтального от норка он не долез совсем немного. Проберись на пару десятков локтей повыше, мог бы отдохнуть в куда более комфортных условиях. Забравшись в узковатый лос, Муайто даже полежал немного неподвижно, надеясь еще поспать. Но взбунтовавшийся от голода злобный и требовательно урчащий желудок заставил пока что распрощаться с надеждой на нормальный сон. Стоило подумать о приготовлении еды. Поскольку других вариантов все равно не было, оставалось лишь нанизать мелкую многоножку на один из коблицких мечей да попробовать прожарить ее над факелом. Не сказать, что эксперимент вышел особо удачным. Водить тушкой над огнем пришлось довольно долго. Вредная козявка не желала жестко фиксироваться на ржавом мече, постоянно болтаясь и проворачиваясь, подгорая с одной стороны и никак не прожариваясь с другой. Еще и жутко чадящий факел добавлял резкой вони и так неблагоухающие ароматы тушки. В результате внешняя оболочка многоногой козявки оказалась совершенно несъедобной. Зато чуть запекшиеся внутренности, по вкусу напоминавшие немного недоваренное яйцо, сгодились все же для употребления в пищу. Но, правда, хоть зажимай было. Но противно, это же не смертельно. Справился, съел. И даже пожалел, что прихватил лишь одного детеныша. Дальше отправился не сразу. Полежал немного, блаженно растянувшись на полу и даже малость вздревнув. Поэтому проходу, узковатому да низковатому двигаться можно было лишь на четвереньках. Не самый удобный способ, особенно если необходимо освещать путь факелом и тащить за собой связку с оружием. Но все равно, после долгого восхождения в Слепую, такое передвижение по пещере казалось Муайта совсем необременительным. По крайней мере, ничто не мешало ему в любой момент остановиться и передохнуть. Несколько хуже стало, когда проход хоть и расширился немного, но пошел под наклон вниз. Не так, чтобы сильно резко, но довольно заметно. Если дальше спуск окажется еще более крутым, перед охотником станет непростой выбор рисковать испускаться спускаться дальше, или же возвращаться к вертикальной шахте и вновь лезть по ней наверх в полной темноте. Наклон пока не увеличивался, но вскоре у охотника появился совсем другой повод для переживаний. Да его ноздрей пробилась сквозь запах сгорающего факела жуткая вонь. Нечто неведомое смердело где-то там впереди так, что неслись многоножки, не даже чумазые коблеты, не смогли бы тягаться с ним в отвратительной невыносимости. Однако, что бы там ни было, разворачиваться и ползти назад это не хотел. Единственное, следовало определиться, двигаться дальше со светом или без. И если впереди окажутся коблиты, предупреждать их пламенем факела о своем приближении крайне неразумно. А если очередное подземное чудище, которое привыкло жить в полной темноте, орк сильно рисковал сослепу обрадовать его, заявившись на ужин, Причем в качестве основного блюда. Нет, после встречи с семейством многоножек коротышки все же казались гораздо меньшей опасностью. Решено. Лучше видеть, что поджидает тебя впереди. Опять-таки, может, коблеты не сразу поймут, что к ним топает чужак, и не всполошатся раньше времени. Тем более в таком потрепанном и перепачканном виде он уже и на орг то не похож. Можно идти, особо не таясь и не крадучись. Пусть, думают, кто-то свой приближается. Идти пришлось еще долго, пока Муайта не обнаружил, что коридор закончился, выведя его в просторную пещеру. Шагов полсотни, что вдоль, что поперек. Правда, выход находился чуть ли не под самым ее высоким потолком, а до пола с десяток локтей. Но совсем не это заставило охотника резко отпрянуть назад и ненадолго затаиться. Пещера под ногами орка была вся от стенки до стенки заполнена безмолвно стоящими фигурами которые почему-то совершенно никак не среагировали на незваного гостя. Ни тебе обычных яростных воплей, ни просто возгласов, ни даже каких-либо шевелений в молчаливой массе тел. Чуть выждав, маэта вновь заглянул в пещеру. Теперь, когда он рассмотрел толпу более внимательно, стало заметно, что она далеко не однородна. Бездвижные фигуры, облаченные в какую-то рванину, имели различный рост, размер и принадлежали не только к коблетам. Кроме коротышек, углядел Муайта и орков, и коблов, и человеков, и объединяло их лишь одно – все молчуны оборванцы определенно были мертвы. Сомневаться в этом не приходилось, поскольку отнюдь не все тела сохранились более-менее сносно. У многих со временем и слевшая, или же, судя по смраду, изгнившая плоть расползлась, обнажив бликующие в свете факела белесые кости. Некоторые же и вовсе представляли собой чуть ли не голый костяк, невесть как державшийся и чудом не рассыпающийся на части. Жуткое зрелище, особенно учитывая, что мертвяки не валялись в перемешку на полу, а спокойненько стояли себе на ногах, вовсе даже не собираясь падать. Тут явно без магии не обошлось. Непростые это мертвяки. Троки. Или у мертвия по-другому. Слыхал Муа это и раньше про троков. Вроде как в местах, богатых магической энергией и обильно пропитавшихся эманациями смерти от множества жестоких убийств, могут ушедшие из жизни, но не добравшиеся до туманных пределов, обратиться в ходячих мертвяков. Бродят эти умертвия по земле и сжирают всех, кого умудряются поймать. Хотя, чтобы попасться троком, нужно калекой быть или спать и не слышать их приближение. А так от безмозглых и медлительных обычно мертвяков сбежать вроде как довольно легко. Но уж если попался, пощады не жди. Сожрут до да косточек, обглодав, и даже имени не спросят. Вот только верилось в такие сказки с трудом. Так же, как и в троглов, злобных великанов, якобы живущих под землей. Что-то не встретил, пока он ни одного трогла. Хотя у мертвя, вот они, стоят ближе, чем на локоть друг от друга, молчат, смердят и непонятно о чем думают. Но откуда они здесь? Да еще в таком количестве. «Ну ладно, пара-тройка мертвяков обнаружилась бы. Так ведь нет, их тут целое войско. Кто их сюда привел, как и зачем? Кто собрал их в этой пещере, лишив смерти и превратив в умертвий? С помощью какой волжбы? Не коблеты же это сделали. Никогда они не имели магических способностей, а шаманы их такое сроду провернуть не смогли бы. Неужто не зря все эти россказни про злых богов по становищам гуляют?» Но для чего им вообще столько у мертвей? Да еще и глубоко под землей. Что за прок от этой безмолвной и неподвижной толпы, ни на что не реагирующей? Пока что мертвяки на парня, размахивающего факелом у них над головами, внимания так и не обращали. Похоже, от длительного пребывания в темноте впали они в некое подобие спячки. По крайней мере, выглядели троки совершенно мирными и безобидными. Совсем неинтересен и мыл случайно забредший сюда орк. Но все же это выждал, на всякий случай еще немного, прежде чем начал спускаться по скале. На другой стороне пещеры он заметил еще один выход. Тоже не у самого пола, но и не под потолком, как этот. Где-то на уровне головы орка или чуть выше. Мертвяки стояли прямо под проходом и совсем не пытались сбежать по нему. То ли не замечали, то ли не понимали, как туда можно залезть. А может им просто нравилось тут стоять и молча в темноту пялиться. Для орка же влезть в проход, расплюнуть. Вот только прежде предстояло добраться до него, протискиваясь между плотно стоящими умертвиями. И было это не столько страшно, сколько противно. Соприкасаться с воняющей, разлагающейся плотью мертвяков. Да кому это может понравиться? Вот только выбирать, как обычно, не приходилось. Не по стенам же туда пробираться. И так уже все руки-ноги в кровь от скалолаза не сбиты и стерты. Спустившись на пол, Муайта тут же оказался среди троков. Те кидаться на орка не стали, но и в стороны расступиться даже не подумали. Пришлось распихивать мертвяков локтями. Не сильно это помогало. Троки отшатывались в стороны, но подпираемые молчаливыми соседями вскоре вновь возвращались на свои места. Намерений сожрать двинувшегося через зал орка пока никто не выказывал. Но чем дальше продвигался вперед парень, тем больше мертвых голов поворачивались в его сторону. Глаз почти ни у кого из строков не было, но и таращившиеся на орко пустые глазницы вызывали в нем далеко не самые приятные ощущения. Словно крупный рогач, перебирающийся через только что вскрывшуюся ото льда реку и раздвигающий мощной грудью некрупные льдины, брел Муайта через заполненную троками пещеру, выставив перед собой факел и вооружившись на всякий случай кинжалом. Ни мечами, ни копьем в такой теснение все равно было не взмахнуть. Мертвяки от огня не шарахались, даже когда факел почти утыкался им прямо в морды. Сдвигались лишь, когда мертвая плоть начинала пузыриться и обгорать, добавляя к смраду еще и запах паленой шкуры. Расступались немного под напором орка и тут же смыкались за его спиной, тупо пялись вслед. Муайта прошел большую часть пути — когда кто-то из строков вцепился в связку с оружием, висевшую на левом плече. Охотник дернулся, пытаясь высвободиться, но хватка мертвяка оказалась отнюдь не слабой. Обернулся. Человек. Точнее, то, что когда-то им было. Лохматый, бородатый. Из одежды лишь дырявые штаны. Держит веревку своей костлявой лапой и, похоже, вовсе не собирается выпускать ее. Еще и второй рукой корку тянуться вздумал. «Самый голодный, что ли?» Майд откнул в безжизненную харю факелом и, дернув хорошенько, вновь попробовал высвободить веревку. Не тут-то было. Вцепился, гад, не отодрать. Полоснул по руке кинжалом. Лезвие легко взрезало полуислевшую плоть на запястье трока, но кость рассечь не смогло. Ни с первого, ни со второго раза. А мертвяк уже дотянулся до руки с факелом, стараясь вцепиться и в нее. Да и другие умертвия что-то зашевелили, словно очнувшись после спячки. Муайта печенкой почуял их пробуждающийся интерес к собственной персоне. Ткнул кинжалом в грудь настырному мертвяку. Проломив ребра, лезвие выскочило из спины, но троку было все равно. Выпускать добычу из рук он не собирался. Проклятые человеки, вечно от них одни неприятности. Вогнал нож прямо под бороду, снизу вверх пробивая череп. Бородач обмяк и начал заваливаться. Веревку, правда, так и не выпустил. Пришлось дергаться изо всех сил, заодно отталкивая навалившихся уже на спину троков. Ухватившиеся было за плечи и бока костлявые руки у мертвей соскользнули, выпуская орка из нежеланных объятий. Но самый ушлый трок сумел таки зацепиться за древко копья, сдергивая связку с оружием с плеча Айта. Пройдясь факелом по мордам окруживших его мертвяков, парень ударом локти свернул на бок голову тому, что оказался ближе всех, и вогнал кинжал в глаз наглецу схватившему копье. И тут же пришлось крутануться, чтобы наотмашь полоснуть по горлу трока, вновь сунувшегося к нему со спины. Кинжал чуть не вырвало из руки, но шейные позвонки бывшему коблету Муайта перебил. Голова, не удержавшись на остатках кожи, оторвалась, слетев с плеч тело повалилось под ноги напирающим мертвякам, не сильно-то им и мешая. Нет, сглупил он, зря выбрал кинжал. Выцеливать им головы троков, невосприимчивых к простым ранам, это замучаешься крутиться, отбиваясь от наседающей толпы. Меч тут нужен, чтобы одним махом бошки мертвякам сносить, а связка с оружием уже практически под ногами приблизившихся с той стороны троков. Чтобы добраться до нее... Пришлось отвешивать мертвякам удары не только ножом, но и факелом, рискуя его погасить, еще и ногами распинывать тела, настойчиво прущие в молчаливую атаку. Едва наклонился выхватить из связки меч, совсем мелкий трог из коблетов, изловчившись, вцепился зубами в руку с факелом. А кто-то крупный навалился на спину, придавив своим весом и заставив рухнуть на колени. Кусачего недомерка, вгрызшегося в запястье, Муайта дернул на себя, выкручивая собственную руку и вырывая ее из жадных челюстей. Тут же опуская локоть на оказавшуюся под ним тонкую шею мертвяка. Хрустнуло. Дополнительный вес на плечах позволил даже не вкладывать силу. Голова коблета и так легко вывернулась, явив охотнику мерзкую изгнившую рожу. Пристроившийся сзади и обхвативший парня руками трог клацнул зубами у самого уха выпустив факел Муайта не глядя соанул ему зачем то по морде кулаком и уцепил мертвяка за свисающие перед носом длинные грязные лохмы дернул влево от себя а сам завалился за троком следом одновременно вонзай кинжал в раздавленного но так и не упокоенного продолжающего щелкать беззуыми челюстями упертого коротышку Оставил нож торчать в гнилой башке, и, в последний миг, прежде чем повалиться на бок, успел выдернуть из связки один из трофейных мечей. Подняться на ноги сразу не удалось. Не давали цепкие объятия, оказавшегося теперь почти под ним мертвяка. Да и подобравшиеся совсем близко другие троки тянули уже свои лапы со всех сторон. Еще немного, и они просто завалят его своими телами. Плюнув, пока на любителя пообниматься, которого, дабы не кусался, так и вынужден был удерживать за волосы, Муайта, задрав ноги вверх, принялся пинать тех троков, что приблизились больше других. Кому-то удачно попадал по склонившейся к нему голове, кого-то просто, заехав в груди, но сбивал с ног. Однако понимал, что долго отбиваться таким образом не сможет. Отброшенные прочь мертвяки из-за плотности толпы, хоть и утягивали за собой, опрокидывая часть соседей, далеко не отлетали. Да и на ноги тут же начинали подниматься. А тех, кто встать не мог, замещали собой другие троки. И хорошо еще, что были они такими медленными, словно толком не проснувшимися. Но все равно, оставаться на полу никак нельзя, подниматься нужно. Стараясь не поранить собственное горло, Моэта сунул коблицкий меч себе за плечо. Туда, где, по его прикидкам, должна была находиться шея трока. Вроде куда-то попал, но хватка мертвяка ни на не ослабла принялся тыкать, вращая и расковыривая клинком податливую плоть, пытаясь нащупать и рассеть шейные позвонки мертвяка, ни на миг не прекращая отвешивать пинки его приятелям, так и напирающим непрестанно. Нащупал-таки мечом позвоночник, но перерубить его не выходило. Выпустив волосы трока, ухватился рукой внизу за лезвие и словно рычагом подцепил шею врага, рванув, что было силы. Голова мертвяка мотнулась, и руки перестали цепляться за плечи орка. Теперь можно рубануть мечом по ногам мертвяков, оказавшихся в доступной близости. Кости, словно трухлявые палки, рассыпались под резким натиском даже не сильно острого клинка. Чья-то нога попалась под свободную руку и отлетела в сторону, будучи по колено оторванной от тут же повалившегося хозяина. Еще несколько быстрых, мощных ударов ногами, слегка расчистивших пространство над и перед орком. Рывок с перекатом вправо, так, чтобы сразу оказаться на четвереньках. Пара ног прямо перед носом. Меч подрубил их легко, но застрял, вонзившись в нижнюю конечность еще одного трока, стоящего чуть дальше. Охотник рывком высвободил клинок и вскочил на ноги, заодно подхватывая чудом еще не погасший факел. И оказался нос к носу с крупным мертвяком. Орком тут не ошибешься. Высоким и широким в плечах. Наверняка при жизни обладавшим могучими мускулами и неукротимым нравом. Вон как все тело вражескими клинками иссечено. Половины лица так и вовсе нет. Долго кому-то пришлось стараться, умертвляя воина. Но все же не повезло ему. И жизни лишился и до туманных пределов не добрался. Не заслужил он такого посмертия позорного. Муайта взмахнул мечом, отсекая орку голову. «Отправляйся в пределы, брат». Клинок засвистел в воздухе, ни на миг больше не останавливаясь, рубя попадающиеся по пути руки, тела и головы мертвяков. Муайта крутился бешеной жужей, жалящий всех, до кого только можно дотянуться. Обезглавленные у мертвей оседали на пол, мешая приближаться двигающимся следом трокам, впрочем, не сильно их задерживая. Те карабкались по своим окончательно упокоенным собратьям, переступая через них, лишь иногда ненадолго застревая. Падали под ударами орка, но следом уже подступали следующие мертвяки. Укротив малость тела еще нескольких троков, охотник улучил момент, сунул меч под мышку и выцепил из-под навалившихся тел связку с оружием. Закинул ее на плечо, не забыл и прокинжал туака, выдернув его из черепушки коблета, сунул за пояс. Все, можно пробиваться в сторону выхода. Не так уж и далеко до него оставалось». Муайта поднял глаза, выискивая дыру в стене, и на миг удивленно замер. Посередине прохода стоял какой-то странный старикашка-коблит. В длинном рубище с оборванными рукавами и с накинутым на голову капюшоном, из-под которого торчали редкие клоки седых волос. Губы древнего недомерка шевелились, будто он что-то бормотал себе под нос, а худые руки с растопыренными пальцами тянулись в сторону Муайта – И часто подрагивали точно от огромных усилий и напряжения.